Откинувшись на спинку скрипучего сиденья, Мачо вынул из карманов две гранаты F1 со следами ржавчины на ребристых осколочных рубашках. Осколки фки разлетаются на 200 метров, и это Мачо хорошо знал. В замкнутом пространстве бетонной коробки эффект должен быть ужасающим. Скоро эти ржавые чугунные квадратики нашпигуют сильные тела членов таинственной «десятки» И выпустят из них кровь, выпитую водку, неиспользованную, а может оставшуюся сексуальную энергию, жизненную силу и вредоносную эманацию, присущую тому образу жизни, который они выбрали. И случайные девушки попадут под раздачу, но это не имело никакого значения. При решении серьезной задачи с осложнениями не считаются. Как здесь говорят, лес рубит, щепки летят. Мачо вспомнил Фоука, начальника русского отдела. Тот тоже знал много поговорок страны, против которой работал всю жизнь, и подумал, что его нынешняя неожиданная командировка совершенно не подготовлена. Он уже давно отошел от дел, он забыл тонкости разговорной русской речи, он отстал от происшедших здесь за прошедшие годы перемен, перед заброской он даже не прошел необходимые шестимесячной подготовки, По большому счету, это была чистая авантюра. Он отогнал ненужные мысли. Сейчас они только мешали и отвлекали от главного. А главным было устранить людей, мешающих Лешему, войти к нему в полное доверие и с его помощью проникнуть под Кремль. Положив гранаты под руку, Мачо расслабился и приготовился ждать, пока веселье и спиртное расслабит блондинов и их друзей. Именно тогда наступит подходящий момент. Краем глаза он заметил какое-то движение слева. Между мусорными кучами и хилыми топольками от бетонного тепляка шли два человека. В камуфляжных натовских комбинезонах, высоких ботинках с рюкзаками за спиной они были похожи на охотников или геологов, только без ружей или молотков на длинных ручках. Откуда они взялись? Но тут размышление матча прервал какой-то шум. Мимо, крича и ругаясь, пробежали несколько мужиков. На глазах ошарашенного американца преследователи догнали преследуемого, и в нескольких метрах от Форда закрутилось колесо пьяной драки. Мачин насторожился. Это похоже на традиционную ловушку контрразведки. Но все быстро кончилось. Двое дерущихся с разбитыми в кровь лицами побежали обратно, а третий остался стоять, прижимая руки к животу и бессмысленным взглядом рассматривая торчащую между ладонями рукоятку ножа. Потом он ничком повалился на пыльную трассу. Из вагончика с надписью «Шиномонтаж» выскочили два человека. Они показывали пальцами прямо на матча. Один лихорадочно звонил по телефону. Откуда-то появились мужчины и женщина средних лет, наклонились над раненым, потом женщина подбежала к форду, нервно постучала кольцом по стеклу. «Аптечку! Дайте, пожалуйста, аптечку!» По ее возбужденному лицу стекали капли пота, губы мелко дрожали. «У меня нет аптечки», — сдержанно ответил Мачо. «Как нет? Должна быть! Как же вы техосмотр прошли?» — возмутилась женщина. «Ведь Петя может умереть!» Вокруг собирались люди. Многие неодобрительно смотрели на прижимистого хозяина Форда. «Откройте багажник», — настаивала женщина. открывая не поддержал ее угрюмый мужчина с густыми черными бровями. «Давай, я то сами откроем!» — тоненьким голосом рявкнул низкорослый человечек в замызганной кепке. Обстановка накалялась. Что ж, посмотрите, если не верите. Мачо вылез из машины и открыл багажник. Аптечки там действительно не было. Зато лежало пять вырванных с мясом автомагнитол. «Ух ты!» — охнули стоявшие полукругом автолюбители. «А это что у тебя?» «Я чиню магнитофоны, это мой бизнес», — поспешно сказал матч и уселся за руль. «Сейчас я привезу врача, тут один живет рядом». Он медленно тронул с места и аккуратно объехал собравшуюся толпу. «Стой!» — сполошился Чернобровый. «Знаем мы таких бизнесменов. У меня на той неделе всю панель раскурочили и новенький пионер свистнули. Показывай, что у тебя там!» Мачо нажал акселератор. Двое в комбинезонах как раз заходили в двухэтажный гараж. Оттуда вырывались веселая музыка, смех и женское повизгивание. Впереди выла сирена и мигал синий маячок милицейской машины. Мача увеличил скорость. 24 октября 2002 года. Москва. Они никуда не торопились. Да и вопросов у них было не так уж много. Хорь молчал, настороженно рыская взглядом по сторонам. Говорил Леший. Он знал, что это может оказаться последняя речь в его жизни – и старался говорить ярко и убедительно. Он подробно описал обандонт примечание абандонт, заброшенные подземные здания, сооружения, диггеров где спрятаны николаевские рубли, а также четыре царско-сельские иконы в золотых и серебряных окладах и чья-то заначка военной поры с двадцатью тремя золотыми коронками, которые он обнаружил прошлой осенью в Башиловской промоине. Неверов переглянулся со своими. У него было погрузневшее тело атлета, бледное лицо и губы цвета сырого мяса. Здоровенный блондин по прозвищу «Самокат», сидевший у сдвижной дверцы и заталкивающий в рот последний кусок кальмара из тайского ресторана, многозначительно кивнул. Второй блондин по кличке Ломоть прищурился. Башиловскую промоину они хорошо знали. Хорь мало что расслышал, но у него все равно отвалилась челюсть. Он ничего не знал про их план, который Миша назвал «удар гремучника». И чего ему дался этот гремучник? Где он его видел? Впрочем, ладно, сейчас не до того. Их взяли у дома Лешего. Точнее, Леший подставился у своего дома. Потом, когда их затащили в наглухо зашторенный микроавтобус, он задумался, правильно ли он сделал. Не выйдет ли эта хитрость боком? Играя в поддавки, легко проиграть, особенно если противник настроен на выигрыш без всяких правил. «Я вас проведу и открою тайник», — добавил Леший. «И, конечно, вы должны дать слово, что... Короче, что мы останемся в живых». Три здоровяка переглянулись. Они могли натянуть ему на голову пакет и он бы подробно и обстоятельно расписал, где именно находится абандонт и даже схемку бы точную набросал. Но неверовцы вели себя на удивление корректно. Может, от того, что пакет можно накинуть и в абандонде, а может, им еще что-то от него нужно. Они даже изобразили удивление. Да, конечно, о чем разговор, мы и не собирались. Мы что, похожи на убийцы? ггг Живите на здоровье, пацаки. Сознание лешва или подсознание, или что там находится под ложечкой, лихорадочно металась, пытаясь угадать на лицах неверого сотоварища хоть слабые приметы того, что эти тиранозавры говорят правду. Нет, не чистую правду, конечно, но хотя бы на 50%, что им с хорем не пустят по пули в затылок сразу, как только они спустятся под землю. Но их старший настроен вроде бы миролюбиво. «У меня к вам еще одно дело». Неверов наклонился вперед и заглянул Лешему прямо в глаза. «Меня интересует четвертый уровень, и я знаю, что вам известна точка перехода». «Вот в чем дело». Леший никак не отреагировал и продолжал слушать. «Если вы покажете точку перехода, то я прощу вам кражу наших монет. Можете вообще оставить их себе, и монеты, и иконы, и все остальное». То, что билось под ложечкой, Провалилась куда-то вниз. Эти люди мало похожи на меценатов. Значит, решили их убить, и сейчас усыпляют бдительность. Успеет ли Миша вмешаться? Покажу, кивнул Леший, ничем не выдавая охватившего его смятение. Это недалеко от тайника, только там спуск тяжелый, да и глубина запредельная, дышать почти совсем нечем. «Детали придают достоверность любому рассказу». Неверовцы переглянулись, в глазах блеснул интерес. «Ничего, мои парни тренированные», — сказал Неверов. «Поехали на закидку». Примечание. Закидка, залаз, заглубление, спуск под землю. Сленг диггеров. «А чего ехать?» — пожал плечами Леший. «Тут и закинемся. Из моего подвала». Хорь надсадно закашлялся, уставившись на друга вытаращенными глазами. «Мол, ты что, совсем с катушек съехал?» Неверов усмехнулся. «Вот почему ты нам не попадался?» Хитроумный пацик. Но тон у него был неуважительный, а снисходительно-презрительный. Дескать, как не хитрил, а попался, никуда не делся. Первым из микроавтобуса выпрыгнул Неверов, потряхивая огромными ляжками и оглядываясь по сторонам. «Темная улица была пустынной». Рядом стояли еще два бойца с широкими лицами, округлыми плечами и в свободных куртках. «Берите сумки и вперед!» — приказал он, потом повернулся лицом к дверному проему, и, словно подчиняясь его мысленному приказу, из салона выкарабкался хорь с заплывшим глазом и скотчем на запястьях. Он выпрямился и покачнулся. «Идем, пацик, идем, только без глупостей!»